Две комнаты ходили углами, и, так как майор Спица постоянно весьма заботился о нравственности, то и жильцов своих делил на две половины — мужскую и женскую. Впрочем, будет гораздо вернее, если мы скажем, что он только старался делить, неуклонно признавая благотворность такого разделения в принципе.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 убеждая, что его жильцы-мужчины, народ вообще очень смирный, скромный и богобоязненный. А для пущего удобства обещал приладить ширмочки. Охотницы на такое предложение иногда наклевывались, а иногда и нет. В первом случае выигрывал майорский карман, во втором – майорская нравственность.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 В свою собственную квартиру она его не пустила, потому папенька очень часто в неделикатном виде бывает. Но Пахом Борисович был очень рад и скромному уголку по соседству с нею. Ибо здесь для него все-таки гораздо более, чем живучи в другой какой улице, было возможно выпрашивать у нее гривенечки на баньку и парить кишочки чайком грешным. Остальные два угла занимались личностями, игравшими пассивную и как бы адъютантскую роль при закурдайле и пряхине. То были какой-то вихлявый прогоревший мещенинишка, некогда торговавший на ларе подтолкучим, да растрига диакон, который сам себе в виде собственного девиза давал аттестацию такого рода. Всегда трезв до дня поднесениева. А так как поднесениевые дни случались у него едва ли не ежесуточно, то Растрига, естественно, всегда обретался в образе пьянственном. Вообще на четырех квадратных сажениях этой комнаты сошелся все народ теплый козыри одной засаленной колоды. Капитан Закурдайла имел никогда не покидавшее его свойство выносить повсюду свой собственный цвет и запах. Можно сказать, он давал инициативу и колорит всему почтенному сборищу четырех углов. Запах табаку и какой-то затхлой кислятины неисходно царствовал в воздухе этой комнаты. На полу, на столе, на подоконниках и кроватях, на стульях, словом, везде и повсюду была изобильно рассыпана табачная зола. Кое-где стояли рядышком распитые осьмушки, косушки, полуштофы и пивные бутылки. Черепок с ваксой и сапожной щеткой валялся обок с глубокую тарелкой, в которой благоухала кислая капуста, принесенная из мелочной лавочки ради подводочных закусок. Офицерская шинель поверх грязной и рваной сорочки да шестиструнная гитара оставались и теперь, как воны дни, неизменными спутниками жизни капитана Киника.